Дэн, Итак, в любовный треугольник Елена Парис Минилай вмешался, пусть сам и не зная этого, Гектор. И если уж на то пошло его жена. Следовательно, у нас получается любовный Пентагон. Елена – законная жена Минилая. Они клялись друг другу в верности, покуда смерть не разлучит их и все такое прочее а также для Менелая она является его трофеем и ключом к владычеству над Троей. Соответственным образом он к ней и относится. Парис любит Елену, а она позволяет ему себя любить, потому что таким образом она может приблизиться, пусть только символически, к предмету своих мечтаний. На худой конец, простите за каламбур, у Париса есть хотя бы доступ к телу. Елена любит Гектора. Андромаха любит Гектора. Гектор любит Андромаху. У них семья, сын, полная идиллия. Так кто в этой ситуации самый несчастный, если не принимать во внимание 70 тысяч ахейцев, которые плывут, чтобы убивать троянцев, и 20 тысяч троянцев, которые будут защищать свой дом и убивать ахейцев? Получается, что Елена...